Неплохие результаты получены при лечении миозитов, невралгии и болезней суставов цветками бузины в виде припарок. Настой из цветков бузины назначают также в гинекологии для спринцеваний и ванночек при воспалительных заболеваниях. Для этого 30 граммов сухих цветков заливают 500 мл кипятка. Настаивают 20 минут и процеживают. Плоды бузины известны как слабительное и жаропонижающее средство. В народной медицине очень широко применяют цветки, листья, плоды и кору бузины черной. Их отвары и настои используют при заболеваниях дыхательных путей, хронических заболеваниях кожи, подагре, артрите, анемии, запорах, геммороя, как желчегонное средство при болезнях ушей и глаз. Эффективным средством считают коробузины и черный при лечении болезней почек, отеках, диабете. Как болеутоляющее и слабительное средство применяют настой молодых листьев на меде или отвар листьев с медом, Одну столовую ложку меда на один стакан отвара. Корой бузины черной лечат рожестое воспаление, берут двухлетние побеги этого растения, удаляют, соскребают с них верхний серый налет, снимают до древесины кору, ошпаривают ее кипятком и несколько раз прикладывают к пораженным местам, пока уменьшится воспаление. При простудных хрипах в груди и сухом кашле можно пить по 3 стакана в день напар цветков бузины, примерно 20 граммов цветков на 1 литр воды. При этом следует соблюдать постельный режим. Этот же напар можно использовать как кровоочистительное средство, а также при ревматизме, подагре и артритах. Молодые весенние листочки варят в меду и принимают как слабительное, при хронических запорах. Как мочегонное, принимают настой 1 столовой ложки цветков бузины черной на одном стакане воды. Пьют по 2 столовые ложки 4-6 раз в день. Используются в народе ванны из отвара корней и цветков бузины черной при полиартрите ревматоидном и подагрическом. Плоды Хорошее профилактическое средство против многих болезней. В сыром виде плоды не едят. Использование в народном хозяйстве. Из цветков бузины готовят вкусный мед, который трудно отличить от пчелиного. Литровую банку наполняют цветками бузины, без цветоножек, и заливают сахарным сиропом. Сироп готовят... Из одной части кипяченой воды и одной части сахара. Настаивают полтора-двое суток, а затем кипятят двадцать минут. Горячий настой процеживают через мелкое сито и охлаждают. Получается искусственный бузиновый мед с сильно выраженным медовым ароматом, приятным вкусом, весьма полезный. Недозрелые плоды бузины используются для приготовления тонизирующих масок. Из замороженного сока получают лед для тонизирующего массажа. Мягкая пористая древесина молодых веточек под названием бузиновые палочки находит применение в лабораторной практике. Если пересыпать уложенные на хранение яблоки цветками или сухими листьями бузины, то они надолго сохранят аромат. Бузина издавна использовалась в народе для защиты от мышей. Ею переслаивают скирды, обсаживают амбары и така. Для защиты плодовых деревьев от мышей их стволы обвязывают ветками и листьями бузины. Используется бузина черная и для борьбы с вредителями сада. Мичурин советовал применять ее против крыжовниковой пединицы, втыкая в каждый куст по ветке, чтобы защитить смородину от черно-смородинового клеща.